Такие траги-комедии продолжались иногда в течение целых суток. Это была истинная пытка для доктора. Когда Рокчеев был еще поручиком, одна петербургская чиновница, славившаяся гаданием, предсказала ему, что он будет хоть и не царем, а чем-то вроде того. Достигнув вершины почестей, Ракчеев вспомнил про чиновницу и пожелал ее отблагодарить ее нашли и представили предъясные очи грозного временщика. «Здравствуй, старая знакомка!» — встретил ее граф. Старуха поклонился. «А помните ли, как вы выражили в доме таких-то? Извините, ваше сиятельство, не могу привести себе на память этого случая. Ну, да дело не в этом. Скажите-ка, имеете ли вы какое-нибудь состояние?» Ободренная ласку и чиновница созналась в своей крайней бедности, но от просьбы о помощи выдержалась. «Вот что я вам предложу», — сказал Рокчеев. «Переходите ко мне в дом. Получите здесь комнату, стол и живите себе спокойно». Старуха заливалась слезами и готова была упасть в ноги благодетелю. «Не плачьте, не плачьте». «Еще спрошу вас, имеете вы родных? И имею ваше сиятельство только одного внука молодого человека» который обучался в горном корпусе, а ныне служит по горной части в Перми. А где он находится? Находится, пишет мне в канцелярии. Берберг инспектора, и извините, не умею назвать. Хорошо, я позабочусь о нем. Старуха снова начала плакать, и благодарить о милости. Через несколько дней старая ворожея переселила за благодетелю и поступила под покровительство жительницы графа, Пресловут Анастасия. В 1822 году пермский Берг инспектор Алексей Теренч Булгаков получает из Петербурга письмо такого содержания. В канцелярии вашей милости состоит на службе практикант горного корпуса Соломирский. Примите участие в судьбе этого молодого человека. Я прошу вас и дайте ему классную должность, какую он по способности и поведению заслуживает. Подписано. Граф Аракчеев. Булгаков едва опомнился при виде подписи. Так всем был страшен Аракчеев. Соломирский немедленно был потребован в лицо и спрошен, каким образом он известен военному министру. Практикант отвечал, что не знает, и что никогда и через кого не мог быть известен графу Аракчееву. Здесь, кстати, сказать, что потомки Соломирского, внуки выражей, сделались впоследствии богатейшими заводчиками в Пермской губернии. Там им и до настоящего, кажется, времени принадлежат громадные заводы. Деспотичная и хитрая настать Федоровна Минкина, наложница графа Аракчеева, для произведения большего впечатления на своего господина, прославила себя колдуньей таким образом. Призвала она к себе семейного, лично и известного солдата, того полка, осмотр которого Аракчеевым был назначен на другой день, и говорит ему, «Хочешь быть в отставке?» «Как, матушка, не хотеть? Ну, так вот, что я тебе скажу. Вашему полку завтра, имеет быть, смотр самим графом Алексеем Аракчеевым, ты заряди свое ружье пулей и смело стой в рядах». Когда граф станет осматривать ружье и увидит твое ружье заряженным, то спросит, «Для чего ты его зарядил?» А ты ответь «Вас убить хотел!» Солдат от испуга наотрез отказался от такого страшного способа получить отставку. «Да ты не бойся», — успокоила Анастасия Федоровна. «Я ручаюсь, что будешь отставлен». После различных увещеваний Минкиной и твердое веруевое влияние на графа, солдат согласился на эту рискованную проделку. На другой день, когда Рокчеев был уж готов отправиться на смотр, Настасья Федоровна проговорила тоном предсказательницы. «Берегись! Тебя сегодня на смотру убьют!» «Что?» — трусливо переспросил граф. «Откуда ты это знаешь? Я тебе предвещаю!» — загадочно ответила Минкина. «Вздор!» Сердито процедил сквозь зуба ракчеев и отправился на смотр, где прежде всего велел скомандовать к осмотру ружей. Пророчество Минкиной, однако, у него не выходило из головы и страшно его тревожило. Окинув быстрым взглядом солдатские ружья, граф видит, что у одного солдата шомпол в ружье торчит выше обыкновенного. «Что? У тебя ружье заряжено?» — спросил ракчеев побледнев и злобно сверкая глазами. «Точно так?» «Ваше сиятельство!» — ответил солдат, дрожа всем телом. «Для чего? Хотел вас убить!»